Пронзительная трель мобильного не позволила Вере ответить, но она все равно успела продемонстрировать свое возмущение, закатив глаза и значительно крутанув пальцем у виска. — Ладно, — моментально включилась в прежний разговор, она как только смогла нажать отбой. — Если другого выхода нет, пиши объяснительную записку заранее, я потом приложу документ со своей стороны, но учти, варианта здесь два. Либо нам простят эти затраты, войдя в положение пассажирки, либо поделим с тобой стоимость отеля пополам. Что вероятно. — Согласна? — Да я сама, — обрадовалась Даша и схватила чистый лист бумаги из принтера. — Не надо пополам. Переживу как-нибудь с новой зарплатой. Вера Петровна молча пожала плечами и положила на стол ваучер на гостиницу. Дождавшись, когда Даша закончит писать, Забрала объяснительную. — Иди занимайся своей пассажиркой. Кстати, не забудь новый пропуск. — Спасибо. Даша взяла ваучер и пропуск. — А уже известно, какой у меня сегодня рейс? — Известно. Бангкок. — Да? Даша испуганно вжала голову в плечи. Бангкок на Боинге... 747-400 с четырьмя разными классами обслуживания и пассажирами в количестве 350 человек считался в авиакомпании одним из самых сложных рейсов. — Не переживай! — Вера взглянула на нее ободряюще. — В любой момент, с любыми вопросами, звони мне. Вот теперь можешь идти. Аудиенция была окончена. Даша вышла из кабинета начальницы и направилась в кассы. Поменяла в билете раздрогиной дату, заполнила ваучер на отель и поплелась в медпункт. Наверное, другая бы радовалась новой должности и новой зарплате. Но Даша понимала, что все это отдаляет ее от единственной мечты. Сколько уже было в авиакомпании истории, когда люди приходили, чтобы летать, а потом застревали на земле? В офисе, в аэропорту и забывали о своем предназначении, утопали в водовороте будничных дел, так и не попробовав на вкус настоящего неба. Нет, Даша так не могла, хотя бы одна мечта в ее жизни обязана сбыться. Слишком многие тратят свое драгоценное время и умирают, сожалея, а так и не сбывшихся мечтах. Когда Даша прочла эти слова в одной из книг, которые в свое время ей подсовывала мама, готовя к профессии актрисы, она поняла, что это про нее. Дарья ускорила шаг. Ей хотелось как можно быстрее отправить в отель пассажирку и до начала регистрации Бангкока подумать, как дальше жить. Не может такого быть, чтобы на своей цели нужно поставить крест. Должен быть выход, должен быть способ обрести свободу. Когда она вошла в медпункт, Марина уже не лежала, а сидела на кушетке. Тата, забравшись к ней, на колени что-то рассказывала маме на ушко. — Вы, — обрадовалась она, — а мне тут Наташенька рассказывала о вашем подводном царстве. Представляете, сочинила целую сказку про маленькую полосатую рыбку, которая тем, кто ей нравится, машет хвостом. — Это не сказка. Даша улыбнулась. — У нас в аквариуме как раз такая рыбка живет. — Правда, Таточка? — Да, — кивнула Тата, и заговорщически подмигнула Дарья. Выглядела она при этом так забавно, что плохое настроение и серую тоску по, не в мечте, словно рукой сняло. Да уж, ради такой довольной мордашки юного пассажира стоило выворачиваться наизнанку, стоило работать и жить. Вот, Даша протянула Марине ваучеры новую маршрут-квитанцию. Вы можете ехать в отель. А завтра полетите. — К дедушке с бабушкой. — Спасибо. Раздрогина взяла документы, руки, украшенные дорогими изящными кольцами, у нее дрожали. — Вы не представляете, что вы для нас сделали. — Ничего особенного. Даша смущенно улыбнулась. Вы же наши клиенты, и это моя работа. — Это больше... Слезы навернулись у женщины на глаза гораздо больше, чем просто работа. — Я не знаю, как я смогу вас отблагодарить. — Послушайте. Даша от ее слов стало совсем неловко. — Забудьте об этом, и все. У вас маленькая дочка. Считайте, что авиакомпания помогла вам ради нее. Марина благодарно улыбнулась в ответ. Они попрощались на улице. Даша проводила маму с дочкой до служебной машины отеля. Марина никак не могла успокоиться, суетилась и все порывалась обнять Дарью. Зато Тата вела себя, как подавает маленькой леди. — Я к тебе еще приду, — сообщила она. — Будем рыбок смотреть. С удовольствием улыбнулась Даша и, мягко высвободившись из объятий женщины, захлопнула тяжелую дверь, микроавтобуса. Марина с уехали. Даша вздохнула с облегчением и посмотрела на небо. Было похоже на то, что снова польет дождь. А, впрочем, какая разница? До утра она в аэропорту. До того, как закончится смена, погода еще тысячу раз переменится. Что-то в последнее время Москва не отличается постоянством. Дарья... Привычно летела по аэровокзалу, лавируя между пассажирами. С того момента, как она устроилась в авиакомпанию, скорость вошла у нее в привычку. Рабочее время было расписано по минутам. Первые дни Дарья катастрофически боялась своей работы. Опыта не было, регистрировала она медленно, и время от времени ей казалось, что Сейчас кто-нибудь из пассажиров подойдет к ней и выскажет все. Но то ли ей невероятно везло, и люди попадались доброжелательные, то ли значок «Помогите я, стажер» на груди оказывал волшебное действие, и пассажиры даже не думали возмущаться. Подходили к ней с улыбкой один за другим, некоторые даже поздравляли с новой работой. А один пожилой дядечка, Даша прекрасно запомнила его, сказал, что уже скоро двадцать лет, как он летает, только этой компанией. — Вам крупно повезло, — подмигнул он. — Моя авиакомпания — самая лучшая. Даша тогда даже испугалась, подумала, что перед ней хозяин, но потом поняла, просто человек так привык сроднился с компанией, что, не задумываясь, называет ее своей. А потом пришел опыт. Вместо стажерского значка занял бейдж с ее именем-фамилией, и смены стали пролетать одна за другой, словно мгновение. Даша так освоилась за стойкой регистрации, что чувствовала себя здесь как дома, а каждого подошедшего пассажира считала своим гостем вместе со скоростью работы стали появляться свободные минуты в которые даша мечтала о том дне когда ее наконец примут в борт проводницы она наблюдала за летными экипажами авиакомпании которые то и дело проходили мимо нее пилоты стюардессы они вызывали в Дарье такую острую зависть что временами было Сложно совладать с собой. Хотелось выскочить из застойки регистрации, подбежать к ним и объяснить, как сильно она хочет летать, какая прекрасная из нее получится бортпроводница, только нужно чуть-чуть помочь, подсказать руководству. Конечно, ничего подобного она так и не сделала, но каждое появление нового экипажа отзывала свое сердце трепетом, который можно было сравнить, разве что, с безудержной первой любовью.